Глава шестая. А Артур Хьюз спустился со ступенек банка графства в Лэдлинтоне. Артур был очень хорош собой, причем данный факт отнюдь не являлся для него тайной. То, что Люшес Беллинтон отказался от его услуг в качестве помощника секретаря сразу после сравнительно краткого испытательного срока, Артур без тени сомнений объяснял естественной неприязнью богатого старика к безнадежному и безденежному молодому человеку, завоевавшему благосклонность его дочери. Конечно, старик одумается, иначе сам же выставит себя посмешищем. Сварливый папаша — традиционный персонаж бесчисленных любовных романов, превратившийся в наши дни чуть ли не в пародию на самого себя, всегда, в конце концов, одумывается. А если и нет, у Мойры есть и собственные денежки, которые она заполучила, выйдя замуж за Оливера Херна. А Артур Хмурис шел в сторону маркет сквер где оставил машину. Он знал Олли Херна, и тот ему совсем не нравился. Артур присутствовал на его свадьбе с Мойрой Беллинтон. Тогда это мероприятие не вызывало у него никаких возражений, так как он еще не был влюблен в Мойру. В то время Артур ухаживал за девушкой по имени Китти, но она вышла за другого, и теперь он даже не мог толком вспомнить, как она выглядела. После нее были Мэри, Джуди, Энн и много других, но ни одна из них не походила на Мойру. Артур не мог понять, что она с ним сделала. Он читал ее холодной и неприступной, но внезапно у нее в крови словно вспыхнуло пламя. Даже если бы у Мойры не было ни Пенни за душой. Нет, конечно, это чепуха. На нищих не женится. В любом случае, все должно быть в порядке. Папаша выделил ей содержание. а дать задний ход ей не удастся. У него ее письма и эти фотографии. Разумеется, он не стал бы их использовать. Достаточно сказать Мойре, что он их не жжёг, присовокупив обычное для влюблённого оправдание: "Дорогая, я просто не мог расстаться с ними, но пришло время действовать. Как только они поженятся, его положение станет неуязвимым". А Беллингтон непременно отдумывается: "Наши дни невозможно вычеркнуть из завещания единственного ребёнка". Уже сев в машину, изведя мотор, Артур продолжал думать о Мойре. Было приятно сознавать что при нем сейчас ее ожерелье королевы. Ему повезло, что у старины Герета случился очередной приступ, и он не смог за ним приехать. Артур представлял, как он бросит запечатанный пакет на колени Мойры, она вскроет его, достанет, наденет ожерелье, а он ее поцелует. И то, что эта приятная мечта имела очень мало шансов на воплощение, не слишком омрачало удовольствие. Он так искусно Выскользнул из толчи на рыночной площади, словно вполне осознавал, что делает, и свернул в один из узких переулков, соединяющих площадь с Хай-стрит. Из-за многочисленных пробок он полз черепашьей скоростью, пока не добрался до окраины, где дома расступались, и дорога сделалась шире. Впрочем, и тут Артуру не хотелось торопиться. Утро было прекрасное, и в воздухе уже пахло весной, и мечты, которым он предавался, вполне соответствовали Этому времени года. Когда Артур наконец свернул на Кренбери-Лейн, он даже не заметил, что еще одна машина сделала то же самое, как прежде не обратил внимания, что она следовала за ним из самого Длэдлинтона. Кренбери-Лейн была весьма извилистой, как и большинство английских улочек, отходящих от шоссейных дорог. На поворотах автомобиль, следующий за машиной Артура, исчезал из поля зрения. Но после одного из поворотов водитель второй машины внезапно прибавил скорость, поравнялся с автомобилем Артура и вынудил его съехать с дороги. Переднее колесо угодило в кювет. Врезавшись в живую изгородь, Артур резко затормозил. Обернувшись, он увидел, что вторая машина тоже остановилась, и водитель уже вышел. Едва успев выругаться, Артур увидел, что рука в перчатке сжимает револьвер. На больше ему не хватило времени. Успел ли он услышать выстрел, ставший смертельным, так и осталось неизвестным.